Глава шестая «Мне вообще не нравится ваша затея!» Сквозь сон едва просачивался знакомый женский голос. «Чёрт возьми, мама, когда же ты научишься разговаривать тихо, пока я сплю? Когда, наконец-то, отдохну и высплюсь, вместо того, чтобы испытывать невообразимую тяжесть, словно тело налито свинцом?» «Наташ, ты хочешь жить роскошно или под мостом?» рявкнул папа не с меньшей громкостью. «И он туда же!» «Не пойму, моя комната стала проходным двором? У нас настолько маленькая квартира, что выяснять отношения нынче негде?» «Вроде нет. Габаритам можно позавидовать. Не дворец на Рублёвке, но красивая квартира, где можно развернуться». «Этот Глеб — наша золотая жила. Знаешь, сколько в год он получает?» «А я тебе отвечу. Да хрена!» «И старого пердуна сюда приплели. Отличное утро, блин!» «Ксюша будет в надёжных руках, да и мы с тобой заживём лучше!» «Я не хочу, чтобы из-за ваших игр страдала моя дочь!» «А лучше, чтобы она продолжала плакать по тому нищеброду!» Не сразу поняла, что имел в виду папа, о каком нищеброде говорил и почему я страдала из-за него. Складывалось ощущение, что мне стёрли память, а восстановиться в таком состоянии не может. Глеб позаботится о ней. Он души не чает в Ксюше, влюбился, как мальчишка». Нужно этим воспользоваться». Влюбился, как мальчишка, души не чает. О чём они? Почему Глеб Олегович должен был в меня влюбиться? Он старше меня лет на двадцать, если не на тридцать. Я ему в дочери гожусь. Какая к чёрту влюблённость? И где Лёша? Почему его нет рядом? Я медленно подняла тяжелевшие веки, впуская свет большого окна, из которого ярко светило солнце, и испугалась. «Нет, не солнечного света», а помещение. Оно мне незнакомо. Белые стены, белая тумбочка, белая кровать. Все так и сверкало белизной. Однако меня это не совсем радовало. Почему сразу не осознаю, что нахожусь в больнице, а не в своей комнате? Возможно, не почувствовала запах препаратов, которые терпеть не могла. Или желала остаться в своем коконе и думать, что сейчас все хорошо. Подходящий вариант найти не удавалось. пока воспоминания последних недель, словно ведро с водой, мгновенно вылились на голову. И всё началось заново. Непонимание, осознание, разочарование. Я переживала каждое событие заново, начиная с моего дебюта, заканчивая последним спектаклем, на котором мысли резко оборвались. В горле тут же ощутился острый ком, готовый вот-вот вылиться в поток слёз, разочарования и обиды, «На всех, включая родителей, которых я почему-то не видела. Но это к лучшему. Не хочу, чтобы ко мне кто-то приходил. Мне нужно понять, что со мной произошло. Хотелось позвать врача, но вместо него заметила два знакомых с детства лица, стоящих недалеко от двери. Родители. Они бесшумно вошли в палату и оказались прямо передо мной. Такие родные, но в то же время чужие. Такие близкие, но в то же время совсем далёкие». Они смотрели на меня как-то странно, с беспокойством. У мамы чуть опухли глаза и покраснели. А отец казался чуть напряжённым, но внимательным, будто пытался выловить изменения на моём лице. Давно их не видела такими... взволнованными. Беспокоились за моё здоровье? Я бы могла сказать, что они всё-таки мои родители, и подобная реакция вполне нормальна, но не в моём случае. Не в моём. Что вы тут делаете? Тут же вылила этот вопрос на родителей, смотря в глаза то на папу, то на маму. «Ксюшенька, доченька, мы так переживали!» — начала мама, но я быстро перебила пламенную речь, несмотря на правдоподобность нежного тона и красивого лица. «Больно. Как же больно осознавать реальность. Как же больно понимать, что эта нежность наиграна. Почему я здесь? Тебе стало плохо во время спектакля?» «В этом можно поверить. Помнится, в последнее время я чувствовала себя хреновенько, а во время выполнения фуэте слабость взяла верх. Да ещё и разговор с Ланой добавил красок. «Ты так долго проспала, мы все очень переживали». «Долго проспала?» – выкрикнула я, посмотрев на мать с ужасом. «Сколько?» «Два дня». Эти слова теперь заставили меня не на шутку напрячься. Почему я нахожусь здесь так долго? Почему никто не разбудил?» «Ведь если, по словам матери, я спала два дня, то сегодня по графику меня ждали ещё два спектакля. За окном далеко не утро, скорее всего, день. Я бы ни за что не успела доехать до театра и выступить. Кто наденет моё платье? Кто танцует сейчас вместо меня?» Вопрос риторический. «Вот чёрт! Какого хрена организм решил подвести меня именно сейчас, в разгар спектаклей, когда моя карьера только-только начала подниматься в гору, Критики дали мне положительные отзывы и пророчили блестящую карьеру балерины. Но станет ли всё как прежде, если пропущу один спектакль? «Ксюша, звонила Августина Кирилловна, завтра ты даёшь интервью», — сообщила мама. Я не сразу поняла, в какой момент папа покинул палату, а мы остались наедине с когда-то любимой родительницей. Ключевое слово «когда-то», ибо сейчас практически ничего не чувствую к стоящей неподалёку женщине. «Где?» «Здесь, в больнице!» «Вы с ума сошли?» — хотелось выкрикнуть в лицо. «Я и так ни черта не соображаю, да ещё и не в курсе, что со мной произошло. А тут интервью. Зачем оно мне? Рассказать репортерам о великом падении молодой примы на сцене? Знаете ли, не особо хочется делиться своим поражением и слабостью с посторонними людьми. Вы даже не спросили, хочу ли я давать интервью?» «Опять!» Злюсь. Почему-то весть о замужестве казалось мне началом конца. «Интервью серединой. Что меня ожидало в конце, в самой пропасти, из которой не выбраться?» «Запомни, дочка». Мама подошла близко к кровати и наклонилась, чтобы я смогла её услышать. «Пока ты не дееспособная, права голоса у тебя нет. Это касается не только твоего замужества. Запомни эти слова надолго, они тебе пригодятся». В этот момент она мало походила на любящую мать. На женщину, которая родила меня и воспитала, которая поддерживала и болела за мою любовь к балету больше, чем я сама. В родных глазах видела далеко не любовь к своему чаду, а чистой воды расчет. Стратегию, которая не способна разрушиться или свернуть в ненужную сторону. От покрасневшего лица и грустных глаз, которые позволили заселиться маленькой надежде в моей душе, что хоть у кого-то в этой семье есть сердце, не осталось и следа. Они продумали всё до мелочей, до несуществующих изъянов, уничтожая их с корнем. Мама не стала задерживаться в палате, просто ушла, пожелав скорейшего выздоровления. Заботливый тон и доброжелательное лицо я почти не заметила, окунувшись в собственное размышление. Лёжа в больнице можно думать бесконечно и о чём угодно, о безграничности космоса, о взаимосвязи человека и окружающей среды, о смысле жизни. но почему-то о последнем задумалась больше всего и не могла найти правильный ответ. Его не было. Смысла моей жизни не было. Поначалу я считала свою жизнь самой счастливой и прекрасной, пока она не засорилась чередой неприятных сцен, которые развернули мнение о близких людях на 180 градусов. Всё вокруг рушилось, как тщательно выстроенный карточный домик. Подозревала ли, что мой мир так быстро канет в лету? Вряд ли. Оставалась лишь призрачная надежда, что родители одумаются, парень получит по заслугам, или же вся орава навсегда уйдёт из моей жизни. Хочется верить, что судьба расставит всё по своим местам. Но что делать с балетом? Как мне быть сейчас? Что скажет Августина Кирилловна, когда приеду на репетицию после выписки? «Ничего, пробьюсь». Звание примы я выбила потом и кровью и сейчас не готова отказаться от этого места ни за что на свете. Будни в больнице проходили довольно скучно и однообразно. Еда, процедуры, сон. Зато я узнала у своего лечащего врача причину, по которой оказалась здесь. Банальное переутомление сломило так не вовремя. Не случись со мной эмоционального всплеска в те дни, не вспомни я о разговоре с Ланой во время выступления, со мной было бы всё хорошо». Моя жизнь оставалась бы счастливой и беззаботной. День интервью наступил быстро. Лечащий врач едва согласился на это мероприятие. Но лишняя пара тысяч долларов, предложенная моими родителями, сделала своё дело. Пришёл всего один репортер и оператор с огромной камерой. Хорошо, что огромную пресс-конференцию не созвали. Парни довольно молодые, не зажатые, но и не наглые. По крайней мере, пока. «Добрый день, Ксения. Смотрю, вы в добром здравии». начал репортер. «Я чувствую себя лучше, спасибо», — ответила вежливо парню. «Сидеть на столе долго я была не в состоянии. Слабость сразу же давала о себе знать, поэтому пришлось лежать на кровати, как совсем больной пациентке. Выгляжу, наверное, не очень презентабельно, но ничего не поделаешь». «Вас отравили?» — вопрос задан в лоб, что поначалу обескуражило меня. Не привыкла я блистать перед камерами и раздавать интервью направо и налево. «С чего вы взяли?» «В балете большая конкуренция. Насколько я знаю, танцовщицы пользуются любыми способами для устранения соперницы». «Врач сказал, что у меня обычное переутомление. Никто меня не травил», ответила я, чуть улыбаясь в камеру. «Похвально. Вы стали одной из самых молодых прим русского балета», гордо произнёс парень. «Почему решили так скоропостижно уйти?» Вопрос застал меня врасплох. чувствуя на себе две пары глаз, которые ждали ответ». только я буквально потеряла дар речи от прозвучавшего вопроса. Решила уйти, но я никому не говорила, что собиралась уходить. Нет, я вообще не собиралась уходить из балета. Это же глупо. Я станцевала лишь один спектакль. Меня ждали ещё сотни, даже тысячи подобных. Что за глупость они мне втюхивают? Откуда такая информация? Поинтересовалась настороженно у интервьюера. «Директор театра подтвердил ваш уход после падения на сцене, объяснив это нездоровым состоянием. Меня охватил ступор. Сказанные парнем слова не хотели воспроизводиться в голове. Это неправда. Нет, он врет. Однозначно врет. Эти журналюги спят и видят, как застать собеседника врасплох. Я не хотела верить словам парней, пока они не показали мне статью из их журнала. В этот момент казалось, что вся моя жизнь рухнула. Только не это. Что угодно, но не уход из балета. Злость на окружающих тут же с головой. На родителей, на Мужлана, на Лёшу, на Лану, на Августину Кирилловну, на проклятого директора театра. На всех, кто по какой-то причине присутствовал в моей жизни. Почему они приняли такое решение? Я настолько плохо танцевала? Им не понравилось падение? Поэтому тот старый дурак решил избавиться от меня. И кого они поставили в итоге? Какую-нибудь Лану, которая спала и видела, как я подыхаю от переутомления, или же какую-нибудь другую, не менее амбициозную девушку? Интервью пришлось прервать. Как именно его выложат или напечатают, не поинтересовалась, всё ещё размышляя о неожиданной новости. Лишь одно слово вертелось в голове. «Глупая. Никогда не считала, что это прилагательное можно отнести ко мне, но сейчас, оставшись один на один в больничной палате, осознала», «Насколько раньше была доверчивой и наивной? По сути, никому не было до меня дела. Никто не пытался заглянуть мне в душу. Родители раньше казались мне общительными, заботливыми и просто прекрасными людьми. Только это мнение исчезло, испарилось, а сегодня окончательно поставило точку в отношениях между нами. Я души не чаяла в любимом парне». Однако он легко предал нашу любовь и изменил с той шваброй, строящей за спиной козни. «А балет — это единственное, чем я гордилась, что по-настоящему любила и чему отдавала всё свободное время, потому что сцена — моё призвание», — так говорила руководительница в балетной школе, «а теперь меня лишили и этого». У меня складывалось ощущение, что судьба насмехалась надо мной, Потихоньку отбирала абсолютно все, лишая той беззаботности, которая присутствовала в жизни. Сначала любовь родителей, затем парня, а следом и любимое дело. Хотелось спросить, за что? Что я сделала в этой жизни не так? В чем провинилась? Не уступила бабушке место в общественном транспорте или же на чай официанту в кафе не оставила? Почему судьба поступила со мной так жестоко? Почему? Слезы лились рекой. Опять. Уже в который раз. Наверное, никогда не смогу выплакать слезы. Отчаяние. Разочарование. Потеря. Все эти чувства давили на меня, не дав возможности другим эмоциям пробиться через барьер. Теперь я точно могу утверждать, что смысла в жизни нет. Он потерялся окончательно и бесповоротно. Раз и навсегда. Вряд ли я смогу найти его и жить припеваючи, как раньше». Я настолько замкнулась в себе, что не заметила, как в палату зашёл ещё один посетитель — Глеб Олегович. Что он здесь забыл, непонятно, но сейчас это последний человек, которого хочу видеть. Он выглядел так же массивно и серьёзно, как обычно. Даже охапка Рос на его фоне казалась маленьким букетом из задуванчиков. «Привет, Ксения», — услышала я мужской низкий голос. «Надеюсь, с тобой всё хорошо. Я волнуюсь». «Да ладно, он волнуется? Мог бы не врать. Мы практически не знакомы, а переживать он может лишь за свою репутацию после нашей свадьбы, но никак не за меня. Лжец. Все лжецы. Хоть кто-то в этой жизни говорил правду? Хоть один человек?» «Можете не волноваться, я чувствую себя хорошо». Голос звучал отстраненно, но я и не старалась казаться мужчине приветливой. «Не тот человек, которому можно раскрыть душу». Не тот, на кого можно навалиться со своими проблемами. Совсем не тот. Ты подумала? Не нужно спрашивать, что он имел в виду, и так все понятно. Но если раньше я бы ответила категоричное «нет», то сейчас с ответом медлила. Больше мне терять нечего. Я лишилась всего, чем могла когда-то гордиться. Внутри меня осталась лишь пустота. Никаких чувств и эмоций, как и на спокойном лице мужчины, сидящим передо мной. Мне казалось, что и в его душе не существовало ни грамма чувств, которые испытывал бы обычный человек. В темных глазах не видно эмоций, в жестких поступках радости. Мужчина не думал о моих эмоциях, да и сам ничего по отношению ко мне не чувствовал. Папа в этом плане просчитался. Наш брак – выгодное вложение, от которого он получит бонус. Посмотрела на высокого мужчину, стоящего рядом с кроватью. Если раньше я его побаивалась, сторонилась или даже стеснялась, то сейчас мне всё равно. Плевать на его хищную ауру, плевать на устрашающий шрам на щеке, на него самого. Не хочу знать, сколько ему лет на самом деле, чем занимается и какую цель преследует на самом деле. Наверное, раньше я бы безмерно страдала, проклинала бы всё на свете, припомнила бы этому человеку, что крах моей жизни начался именно с него». Только уже поздно что-то менять. Поздно обвинять посторонних. И мне уже всё равно. Прошлую жизнь я не верну. А жить новой не хочу. Возможно, именно поэтому из моих губ вылетает тихое Я согласна. Произнесла практически бесшумно, огласив самой себе приговор. Я не смотрела на его лицо, которое, скорее всего, никак не изменилось. Не пыталась забрать свои слова обратно. Мне плевать. Да, в скором времени горько пожалею о необдуманном решении, но только не сейчас.